Роберто Кавалли. Год рождения 1940-й. «Женщина должна знать, что иногда платье может полностью изменить ее судьбу», сказал однажды Роберто Кавалли. «А уж ему, человеку, который по собственному признанию обожает женщин и всю жизнь работает только для них, можно верить. С приходом в мир моды талантливого итальянца, который предпочитает, чтобы его называли не модельером, а художником моды, мы, возможно, потеряли талантливого живописца. Зато обрили мастера, который в очередной раз подтвердил, что мода — это искусство. Роберто Кавалли родился в 1940 году во Флоренции, в городе, где творили одни из самых замечательных художников итальянского возрождения чьи работы до сих пор украшают стены всемирно известной галереи Уфицы. Роберто может гордиться. Там хранится несколько работ его деда, известного в свое время художника-импрессиониста Джузеппе Росси. Как часто бывает в творческих семьях, Роберто должен был пойти по тем же стопам, так что учиться он отправился в местную школу искусств. Но, как оказалось, молодого человека больше интересовало практическое применение своих познаний в мире изобразительного искусства. И он сосредоточился на рисунках для ткани, видя в них прекрасное поле для воплощения своих фантазий. Ткань с изумительным узором. Это просто материя? Или уже искусство? Еще во время учебы, работа молодого Кавалли, а конкретно цветочные принты, привлекли внимание нескольких ведущих итальянских трикотажных фабрик. В 72-м, в другом известнейшем здании Флоренции Палаццо Питти, он показал свою первую коллекцию. Нет, она не имела успеха, как можно было бы ожидать. И дело не в таланте Кавалли. Просто дизайнер, выбрал для воплощения своих фантазий не роскошные дорогие ткани вроде шелка или тончайшего шифона, а ткани куда более простые, хлопчатобумажные. Ну что ж, когда-то хлопок в Европе был роскошью, но с тех пор прошло много столетий. Первое разочарование не остановило Роберта, и он продолжал работать, пробуя себя в разных направлениях. В том же году Открылся его первый магазин, но не в Италии, а во Франции, в курортном Сан-Тропе. Одежда от Кавалли с яркими принтами пользовалась огромным успехом у молодежи. Вскоре дизайнер изобрел и запатентовал особый процесс печати рисунка на коже. До него никто не пытался использовать кожу в качестве основы для воплощения художественных фантазий. делать из нее аксессуары естественно но рисовать на ней. Разработка технологии потребовала долгих экспериментов и дорогостоящих материалов. Ковали использовал тончайшую кожу с одного из французских заводов, где выделывали кожу для перчаток. Зато результат оказался потрясающим. Из кожи, как оказалось, можно создать всё, что угодно, даже розовое вечернее платье. Он женился на своей первой любви, как только у него появились хоть какие-то деньги, чтобы содержать семью. А в семьдесят седьмом встретился с австрийкой Евой Дюрингер. Причем были они, как говорится, по разные стороны баррикад. Ева была претенденткой на титул «Мисс Вселенная», а Роберто — одним из судей. Они встречались четыре года, а потом поженились. Их брак уже много лет. Редкость в переменчивом мире моды, и жена всегда оставалась одним из его ближайших помощников и советников. 20 лет Кавалли создавал очень женственные и сексуальные наряды для итальянок и француженок, но настоящий успех пришел к нему только в середине 90-х. В 94-м он представил первую коллекцию джинсов, обработанных пескоструйным аппаратом и они моментально взлетели на модный олимп. Их хотели носить все, особенно молодежь. Оставший внезапно очень популярным кутюрье мог продолжать экспериментировать дальше с тканями, с отделкой, кроем. Минимализм — это не про него и не для него. И Кавалли разрабатывает свой, теперь легко узнаваемый стиль с принтами в виде кож животных, например, леопарды и зебры, с блестками, с использованием кожи, в этом он был и остается настоящим гением, с лоскутной техникой, с экстравагантными деталями. К концу столетия, а заодно и тысячелетия, в моду вернулась броскость, даже избыточность, и оригинальные яркие модели Кавалли пришлись как нельзя более кстати. Они отлично смотрелись на сцене, на ковровых дорожках, и среди поклонников Кутерье появилось множество актрис и певиц. Империя Кавалли росла с каждым годом, коллекции высокой моды стали дополняться линиями готовой одежды, детской одежды, аксессуарами, нижним бельем. Появились вещи с маркой Кавалли, а точнее «Джаст Кавалли», просто Кавалли. И эти вещи могут позволить себе не только звезды. Одежда от Кавалли легко узнаваема. Кто-то стремится к элегантной сдержанности, кто-то к изяществу линий, кто-то к необычному сочетанию цветов. А к чему стремится он? Как-то, отвечая на вопрос о ставших его ферменным знаком принтах с узорами в виде кожи животных, Роберто Кавалли сказал, не то чтобы они мне как-то особенно нравились. Мне нравится все, что связано с природой, все природное, что окружает меня. Я начал понимать, что самый лучший дизайнер — это Господь Бог. Так что я стал подражать ему.